Цэлло послал домой просьбу о помощи со скоростью света, и она дошла до Тральфа Мадора только через 150 тысяч лет. А ответ с Тральфа Мадора пришел меньше, чем за 50 тысяч лет. Для примитивного земного ума совершенно непостижимо, каким образом осуществлялись эти молниеносные передачи. Единственное, что можно сказать, в такой непросвещенной компании — Жители Тральфа-Модора умели так направлять импульсы вселенского стремления осуществиться, что они, отражаясь от невклидовых искривлений структуры Вселенной, приобретали скорость в три раза превышающую скорость света. И Тральфа-Модорцы ухитрялись так сфокусировать и сформировать те импульсы, чтобы под влиянием существа в страшные доли от тральфа делали то, что внушали им тральфа-мадорцы. Это был чудодейственный способ управлять местами, которые были далеко-далеко от Тральфа-Мадора. И, разумеется, это был самый скоростной способ, но обходился он недешево. Старый Селуа не мог посылать сообщения и заставлять других делать то, что ему угодно, даже на небольшом расстоянии. Для этого были нужны громадные количество вселенского стремления осуществиться и колоссальные сооружения, обслуживаемые тысячами инженеров и техников. При этом даже мощные запасы энергии, многочисленные штаты, колоссальные механизмы — тральфомодорцев не обеспечивали полной точности. Старый Селло много раз видел следы этих просчетов на поверхности земли. На земле внезапно начинался рассвет той или иной цивилизации, и люди принимались возводить циклопические постройки, в которых явно было заложено послание на тральфомодорском языке, а потом... Цивилизации внезапно гибли, так и не дописав послание. Это старый Селу видел сотни раз. Старый Селу рассказал Румфорду очень много интересного от Ральфа Мадорской цивилизации, но он ни словом не обмолвился ни о посланиях, ни о технике их передач. Он только сказал Румфорду, что послал домой сообщение об аварии и что ждет запасной части со дня на день. Мысли старого Сэлла рождалось в уме, настолько непохожим на ум Румфорда, что Румфорд не мог их читать. Старый Сэлла был очень рад, что Румфорд не может читать его мысли. Он до смерти боялся, что Румфорд возмутится когда узнает, как много сородичи Селу напортили и напутали в истории Земли. Несмотря на то, что Румфорд, попав в хроносинкластический инфундибулум, мог бы, казалось, приобрести более широкий взгляд на события, он, к удивлению, Селу оставался в глубине души настоящим патриархальным землянином. Старый Сэлло боялся, как бы Румфорд не узнал, что тральфа-модорца натворили на земле. Он был уверен, что Румфорд обидится и возненавидит самого Сэлло и всех тральфа-модорцев. Сэлло был уверен, что не переживет этого, ведь он любил Уинстона, Найлса Румфорда. Ничего непристойного в этой любви не было, то есть ни никаким гомосексуализмом тут и не пахло, это было невозможно, так как Селло вообще не имел пола. Он был машиной, как и все тральфомодорцы. Он был собран на скрепках, зажимах, винтиках, шпунтиках и магнитах. Мандариновая кожа, с большой тонкостью передававшая оттенки настроения Селу, снималась и надевалась так же просто, как земная штормовка. Она застегивалась на магнитную молнию. Селу рассказывал, что тральфомодорцы конструировали друг друга. Но никто не знал, как появилась на свет первая машина. Об этом сохранилась только легенда. Вот она. Во время Оно жили на Тральфомодоре существа, совсем не похожие на машины. Они были ненадежны, они были плохо сконструированы, они были непредсказуемы, они были недолговечны. И эти жалкие существа полагали, что все сущее должно иметь какую-то цель, и что одни цели выше, чем другие. Эти существа почти всю жизнь тратили на то, чтобы понять, какова цель их жизни. И каждый раз, как они находили то, что им казалось целью жизни, эта цель оказалась такой ничтожной и неизменной, что существа не знали, куда деваться от стыда и отвращения.